Глава 4. Трудоголик. Фабрис Робер, сентябрь, планета Цварк. Я пересматривал видео за видео, которые уже тщательно отлавливали и стирали из сети агенты аналитического отдела. Помимо цваргинь были и другие женщины: эльтоники, пиксиянки и даже люди, но реже. А аппарат управления в первую очередь интересовался, разумеется, именно цваргинями. Я же чем дольше занимался делом, тем сильнее чувствовал себя скорее неопытным стажёром системной полиции, который не замечает очевидных подсказок и не может встать на след, нежели опытным эмиссаром высшего звена службы безопасности планеты. Гипотеза за гипотезой, ниточка за ниточкой я отметал варианты, где искать нелегальный космический бордель. В том, что это именно летающая станция, я не сомневался, Но, пожалуй, это была единственная более-менее подтверждённая догадка за всё время. Тук-тук, Фабрис, можно? Роджер, не утруждая себя получением разрешения, нагло ввалился в мой кабинет. Я поставил видео на паузу. Слушай, Сарина, я извиняюсь, что тогда в комнате просмотра улик повёл себя грубо, но ты же должен понимать, что такой кайф обломал мне ребятам. Я вздохнул, глядя на то, как коллега неуклюже переминается с ноги на ногу, да ещё и схватил электронное перо с моего стола и начал крутить его между пальцев. В воздухе разливались тонкие эмоции лёгкого беспокойства, нетерпения, но никак не стыда или вины. "Роджер, давай ближе к делу. У меня масса работы. Что ты хочешь?" "Ну, я хотел бы, чтобы ты замолвил за меня словечко перед начальством." Тут же не растерялся ушлый коллега, явно приготовив речь заранее. Скоро квартальная сдача отчётов, в конце года будет пересмотр зарплаты, должностей. Я что-то засиделся в среднем звене и хотел бы Нет. Что нет? Он недоумённо посмотрел на меня, словно не знал значения этого слова. Нет, я не буду приукрашивать и приукрашивать твои заслуги. Если меня спросят о том, как ты работаешь, то я скажу правду. Ой, достойна! Да Протянул Роджер настолько слащаво, что даже если бы у меня отказали рога, я всё равно поморщился бы от количества сиропа в его голосе. Но я же не прошу врать. Ну просто, ну, ты бы не мог, ну, не указывать тот случай, когда застал нас в комнате за просмотром Улиг. Нет. Я снова отрицательно покачал головой и скрестил руки на груди. Ты превысил полномочия. Руководство должно знать о таких вещах. Шварх. Роберт, ты что, вообще железный? Не выдержал коллега, и вот теперь уже показал истинное лицо. Если у тебя они стоит на баб, это не значит, что у других тоже. Ну совесть-то имей. Что? Мне показалось, что я ослышался. Кровь прилила к лицу, и даже дышать стало сложно. На что слышал? Все мы прекрасно понимаем, почему это дело с похищением Мецваргинь выдали тебе. И почему же? Тихо спросил: "Я чувствую, как злость отравы растекается по венам". "Да, я не мог продвинуться в этом деле, но получил его совершенно точно заслужено и прикладывал все силы к тому, чтобы распутать". "Да потому что у тебя на баб не стоит. Хотел бы я сказать, что у тебя стоит хоть на мужиков, но и это правды не будет. Ты робот-маньяк, который работает круглосуточно напролёт, но почему-то не понимает, что все вокруг нормальные, адекватные гуманоиды". Мы тоже хотим иногда расслабиться и выходные иметь по расписанию, а не раз в полугодие между делами. Так что ты, антисоциальная личность с повадками параноика, не значит, что все вокруг такие. Вон из своего кабинета, прорычал я, борясь с желанием врезать этому умственно отсталому кретину, неспособному отделить работу от отдыха. Пожалуй, больше, чем слова Роджера возмущали лишь разливающиеся фонтаном кисловатые эмоции, злорадство, чувство торжества и собственной правоты. Что? Правда, глаза колет, да? Да все понимали, что если поручить это дело нормальному мужику, то он вместо того, чтобы заниматься им, будет драчить по 20 часов в сутки, пока не сотрёт себе всё к шварховой матери. Ты единственный белоручка, которому женщина вообще по барабану. Когда ты последний раз жену-то трахала? Или это не очень удобно, когда ты большую часть времени в космосе кукуешь, а остальное в эмсыриате. Я ощутил, как судорога прошлась по мышцам лица, так мне свело челюсть от напряжения. Рочер выметася из моего кабинета, отвраждённая, повторил хрипло, сдерживая рвущуюся наружу ярость. Цварк закатил глаза к потолку, а затем швырнул в меня моим же электронным пером. Разумеется, я поймал его в воздухе и на автомате достал из кармана платок, чтобы протереть гаджет от чужих жирных пальцев. Что, и требовалось доказать? Параноик припадочный. Да какого шварха у тебя, и жена чистокровная, и должность имеешь с самого высшего звена? Роджер вышел, громко хлопнув дверью, а я откинулся на спинку кресла, пытаясь унять ярость. Отчасти она колокотала ещё и из-за того, что тёмная половина меня шептала, что коллега прав. Маниак, параноик, долбаный психопат, бесчувственный робот. Бесчётное количество раз я слышала эти слова в свой адрес, и всё равно цепляло. Нет, и никогда не будет ничего более обидного, чем высказанное в лицо грубое оскорбление, с сутью которого ты внутренне согласен. А что до секса? Да. Действительно никогда не тянуло. Мне всегда казалось глупым тратить время на женщин. Бороться за их внимание при текущем печальном демографическом раскладе. Какой смысл ходить на свидания, ухаживать годами, тратить уйму времени, чтобы с 90-процентной вероятностью цваргиня тебя отвергла? Куда как рациональнее потратить силы и время, чтобы построить карьеру, сделать что-то полезное для общества? Бардели же я презирал принципиально, а секс? Пш, да и без него отлично живётся, если занять всё время работой. Наверное, со мной действительно что-то не так, но эти видеоулики с проституцией ничуть не возбуждают. Я потянулся, чтобы нажать на продолжение просмотра последнего ролика, изъятого отделом аналитики из Инфосети, как глаз зацепился за грудь неизвестной девушки в кадре. Сиреневая кожа, идеальные чёрные волосы, всё в ней было как у чистокровной цваргини, вот только соски а не то, чтобы я видела хоть одну голую цваргиню в натуральном виде, но в университетских учебниках по половому воспитанию цвет сосков отличался и был значительно светлее. А что, если они не чистокровные? Дагетка сверкнула неожиданно, как хвост кометы среди ясного неба. А если не чистокровная, то это бы объяснило то, что женщин нет в базе данных граждан Цварга. Несколько сотен лет назад женщин нашей расы свободно выпускали с планеты без всяких виз. Тогда ещё не было строгого учёта и закона, что цваргиня не имеет права покидать родину без поручительства супруга и разрешения аппарата управления. Если допустить, что давно где-то оселец в Аргине, и это их дочери не совсем чистокровные, но выглядящие похожие, то теория становится вполне жизнеспособной. Я лихорадочно стал пересматривать видео, пытаясь заметить ещё какие-то признаки, а затем его всё загрузил аналитический отдел. Меньше, чем через час передо мной лежало заключение, что по предварительным расчётам у всех женщин на видео пропорции бёдер, талии и груди не совпадают со средними стандартами расы. Абсолютно у всех грудь больше талия уже, ноги длиннее. Параметры приближены к эльтонийским. А ещё через 3 часа передо мной лежало заключение эксперта по межрасовой медицине, каким болезням подвержены эльтоники и какие лекарства могли бы понадобиться девушкам. чистокровные цваргини, как и цварги, обладают феноменальной регенерацией, но если говорить о смешанной крови, то тут уже совсем другой расклад. Когда на небе загорелись первые звёзды, а офисы Месориата полностью опустел, я вдохнул и выдохнул, чувствуя, что впервые за последние месяцы нащупал что-то действительно стоящее. Теперь надо грамотно дёрнуть за торчащие нити.